Немецкие палачи убивали в Освенцимском лагере граждан всех стран Европы. Как установлено следствием, в Освенцим ежедневно пребывало от трех до пяти железнодорожных эшелонов, предназначенных для умерщвления людей, по 1500-3000 человек в каждом эшелоне. Обреченные привозились из всех стран Европы. Среди освидетельствованных судебно-медицинской комиссии 2819 освобожденных узников Освенцимского лагеря имелись подданные п о л ь ш и 745 человек, Венгрии 542 человека, Франции 346 человек, Чехословакии 315 человек, СССР 180 человек, Голландии 159 человек, Югославии 143 человека, Италии 91 человек. Греции – 76 человек, Румынии – 52 человека, Бельгии – 41 человек и других стран. Из каждого прибывшего эшелона немцы отбирали от 200 до 500 человек наиболее трудоспособных для работы в лагерях. Остальных направляли прямо к газовым камерам и крематориям в лагеря Аушвиц и Беркенау. Диспетчер службы движения станции Освенцим Станек Францишек показал, эшелоны пребывали с заключенными в 1942-1943-1944 годах из Чехословакии, Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии, Греции, Польши и других стран. Свидетель д а й в и н т Эдуард показал, после оккупации немцами Голландии В ноябре 1940 года была произведена чистка государственного аппарата, у ч р е ж д е н и й и учебных заведений Голландии. Нас, троих ассистентов университета, выгнали. Я переехал в Амстердам. В одном из кварталов Амстердама был найден убитым фашист-голландец. В ответ на это немцы арестовали 400 заложников, в число которых попал и я. Схватили меня на улице и отвезли сюда, в лагерь. свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюса, показал «В лагерь Освенцам меня привезли 22 января 1943 года. Всего в нашем эшелоне было 3650 человек. Из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин. Всех остальных сейчас же отправили в крематорий, газировали и сожгли». В том числе сожгли мою жену Матильду по специальности врача, сына 4,5 лет, отца 73 лет и мать 64 лет. Свидетельница Де Санти Эмили по национальности итальянка показала, 12 сентября 1944 года гитровцы л е вывезли нас из Италии и привезли в лагерь освенцим. Всего в лагерь нас н Итальянцев привезли 500 человек. Из них осталось в живых только 30 человек. Остальные зверски замучены и уничтожены в лагере. Свидетель Сурес Давид показал, «В лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из Греции 3 апреля 1943 года. В эшелоне было больше 2500 человек, в числе которых была моя мать, 53 лет, сестра с ребенком и я». Из 2500 человек приблизительно 300 человек отправили в лагерь. Остальных, в том числе мою мать и сестру с пятилетним ребенком, прямо из эшелона повели в крематорий на сожжение. Свидетель Китман Георг из Румынии показал, «В июне 1944 года я и мои родители вместе с другими в числе 3000 человек-мужчин, стариков, женщин и детей эшелоном были привезены в лагерь Освенцим». При выгрузке всех стариков, матерей с маленькими детьми отделили от здоровых, отправили в к р е м а т о р и и и сожгли. Среди сожженных был мой отец с 52 лет и мать 48 лет. Из 3000 человек в лагерь направили не больше 350 человек. Свидетельница ш п е т р Зиска показала. В феврале 1943 года я прибыла из Франции в числе 1100 человек. Из них в этот же день было отобрано 205 трудоспособных, которые были направлены в бараки, а остальных 895 человек, стариков, женщин и детей, отвели в газовую камеру, где они были удушены газами. Бывшая заключенная Кепих Анна, венгерка из города Клужа, показала, Я прибыла в Освенцимский лагерь в июне 1944 года в числе 3000 венгерских заключенных. Из них по прибытии в лагерь 500 человек трудоспособных были оставлены в лагере для работы, а остальные 2500 человек направлены в газовую камеру для уничтожения. Доктор медицины Пражского университета профессор Бертольд Эпштейн рассказал комиссии, Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для умерщвления. В течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы, идущих на смерть в крематории людей. Особенно большие группы уничтожались в мае, июне, июле и 1944 года. В это время в крематориях сжигали днем и ночью, что было видно по выступающему из труб крематория в пламени. Нередко мы чувствовали запах горелого мяса. волос и ногтей. В это время мы, кроме огня из труб крематориев, видели два больших костра, которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в лагере были слышны вопли и крики, а также лай караульных собак э СС-вцев. Несчастные жертвы, которые вследствие переполнения крематориев по очереди вели к кострам на смерть. При виде костров догадывались, какая участь их ожидала. Я знал, что и моих близких родственников постигла та же участь, и что мне ее также не избежать. Примерно каждые две недели врачом л а г е р е доктором Менгеле производился отбор, после чего отобранные жертвы направлялись в крематории на уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей. При отправке этих детей разыгрывались потрясающие сцены, так как уже все знали, куда их ведут. э с э с и их помощники при этом отличались особенной жестокостью. Когда мы прибыли в Освенцын, нас с женой разлучили. Я ее, ее уже больше не видел. Впоследствии я узнал, что ее в лагерь не приняли. Нет сомнения, что мою жену убили обычным способом. В марте 1944 года с э с ы уничтожили также мою свояченицу с двумя детьми и мою племянницу 38 лет. В июле 1944 года погибла также моя сестра.